часть 2. Катастрофа. Из ежегодных докладов природоохранных организаций. Невзирая на запрет 1994 года, атомные отходы как попадали, так и продолжают попадать в море. Водолазы Гринписа обнаружили у трубы французских регенерационных сооружений 17-миллионно кратное превышение нормы радиоактивности. У Норвегии фукусовые водоросли и крабы отравлены радиоактивным веществом технецием. Американские геологи планируют размещать на морском дне радиоактивные отходы, опуская их в стальных емкостях через трубу километровой длины в ямы и прикрывая осадочными породами. Начиная с 1959 года, СССР спустил в Арктические моря огромное количество атомных отходов, включая и разнообразные реакторы. Особенную опасность представляют медленно ржавеющие емкости с ядовитым газом, которые Москва утопила в 1947 году. Плутоний из атомных бомб исследователи находят в Средней Атлантике на глубине свыше 4000 метров. Британская гидрографическая служба насчитала в глубине океана 57 435 погибших кораблей среди которых несколько американских и советских атомных подводных лодок. Яд ДДТ для морских организмов опаснее, чем для других живых существ. В течение разносят яды по всему мировому океану, и они накапливаются в цепочках питания. В ворвании китов находят соединение полиброма, который применяется в качестве пожарогасителя в компьютерах и корпусах телевизоров. 90% всех пойманных меч-рыб отравлены тутью. 25% — ядом РСВ. В Северном море у женских особей волнорогих улиток вырастает пенис. Причиной может быть субстанция трибутилцил, содержащаяся в корабельной краске. Каждая нефтяная скважина отравляет морское дно на площади в 20 квадратных километров. Треть этой площади остается безжизненной. Электрические поля глубоководных кабелей нарушают ориентирование лосося и угря. К тому же электрический смог вредит росту мальков. После того, как Израиль отказался подписать соглашение о запрете на выброс в море индустриальных отходов, одна только фирма Haifa Chemical начиная с 1999 года, ежегодно сбрасывает в море 60 тысяч тонн ядовитых отходов. Свинец, штуть, кадмий, мышьяк и хром – уносятся течениями до берегов Сирии и Кипра. Ежедневно фабрики выбрасывают в Тунисский залив 12 800 тонн фосфатного гипса от хода производства минеральных удобрений. 70 из 200 важнейших видов морских рыб Всемирная продовольственная организация ФАО причисляет к вымирающим. При этом число рыбаков продолжает расти. Если в 1970 году их было 13 миллионов, то в 1997 уже 30 миллионов. Опустошительно ловля рыбы тралами. Целые экосистемы буквально выгребаются с дна моря. Морские млекопитающие, хищные рыбы и морские птицы лишаются пропитания. На глубине 4000 метров у Перу гамбургские исследователи моделировали запланированный крупнокоммерческий сбор комьев Марганса. Их судно вдоль и поперек волочило по дну барану на территории в 11 квадратных километров. Погибло множество живых существ, и годы спустя регион все еще не восстановился. Во Флориде при строительных работах в море смывали землю. Она наносным слоем легла на коралловые пласты и задушила большую часть всего живого, что там было. Исследователи моря Обнаружили, что растущая концентрация углекислого газа в атмосфере, обусловленная сжиганием ископаемого топлива, понижает способность образования рифов. Растворяясь в воде, двуокись углерода окисляет ее. Невзирая на это, крупные энергетические концерны намереваются откачивать огромное количество СО2 прямо в море, чтобы разгрузить атмосферу. 10 мая. Шатоу Уислер, Канада. Сообщение покинуло Киль со скоростью 300 тысяч километров в секунду.